Глава одиннадцатая. Лиза чуть не проехала свою остановку. Окна в квартире были темными. Господи, где Анюта? Совсем замоталась работа Мария, Ирина. Вот она и пользуется. Скорее всего, пошла в киношку или гуляет с подружками. Ох, и получит. Мало не покажется. Интересно, хоть записку мамаша оставила? Хотя это не в ее стиле. В темной прихожей слабо пахло сигаретами и тянуло холодом. Так, все понятно. Опять курили, а перед уходом открыли окно. И снова Анюта будет врать, что курили девчонки, Танька и Янка, а она не ни, ни Я, мам, попробовала, но мне совершенно не понравилось. Ну-ну, пой дальше, только кто тебе поверит. Зашла в комнату дочери. Так и есть. Окно настежь, холод собачий. Нагнулась. Под кроватью стеклянная полная окурка в баночка из-под майонеза. Вот же засранки! Даже вынести не удосужились. Привыкли, что родаки, они же предки, приходят с работы полумертвые, только бы раздеться, умыться, что-то сжевать и рухнуть в кровать. Лиза вытащила майонезную пепельницу и отнесла в ванную. Вещественное доказательство. курки, кстати, со следами помады. Молодцы! Ученицы девятого класса. Браво! Смелые девочки. Но записка, как ни странно, была. Лежала на буфете, придавленная сахарницей. Мам, мы гулять. Буду в десять. Коротко и ясно. Зато по делу. И чем ты опять недовольна, мамаша? Лиза глянула на часы. Без пятнадцати восемь. Ого, рекорд. Сегодня она рано. Лиза переоделась в домашний, умылась, поставила чайник, сделала бутерброд с колбасой. К бутерброду порезала соленый огурчик. Тоненько-тоненько, интеллигентно, как говорила Полечка. Налила себе чаю, уселась и со вздохом откусила бутерброд. Когда я ела в последний раз? Вроде бы днем перед приемом у метро купила вкусную булку, посыпанную арахисом, булку и стакан растворимого кофе, жидкого, сладкого, мерзкого, но горячего. Вот и весь мой обед. А это ужин. Что ж, и сердито. и еще очень полезно, дорогой доктор. Гудели ноги, ныла спина. Лиза легла с твердой уверенностью, что дочку дождется и врежет ей, как положено, но уснула. Уснула так крепко, что и не слышала, как пришла Анюта, а главное, во сколько. Проснулась утром по будильнику, рванула в комнату дочки. Та сладко и безмятежно спала. Ну да, суббота. Это у нее сегодня дежурство. Пожалела, не разбудила. Вздохнула, глянула на часы и бросилась собираться. Тогда Лиза и запустила свою дочку. Да, именно тогда, тот сложный год в две больницы: Мария, Ирина, а в феврале еще и эпидемия гриппа началась. Домой не приходила, а обваливалась. После больницы делать Мария ничего не давала. Никаких магазинов, никакой готовки. Пыталась сама. Но получалось не очень. Да ладно, хватит оправдывать себя. У тебя дочь подросток, а ты? Вечно усталая, вечно замученная, хронически раздраженная. Ты просто отодвинула эту проблему. И все. Типа как-нибудь уладится. Ну, у всех же переходный возраст. Ни у одной Аньки. Да, отодвинула. И все. Так было проще. Надеюсь, что пронесет. Как дочка ногой задвинула банку с окорками поглубже под кровать, кто туда полезет? Со времен мамнины генеральные уборки не проводились. Вот тогда в тот год и упустила. В общем, сама виновата, как всегда. А внешне казалось, что все хорошо, в целом неплохо, как говорила Елена Николаевна. Смертельных диагнозов нет, руки ноги на месте, котелок варит. Жилье есть, зарплату платят, вот и радуйся. А самое главное, не жди большего. Это и есть самая большая ошибка, когда ждешь и считаешь, что тебе не додали. Завидуешь другим, и тогда чувствуешь себя самой несчастной. А кто знает, что там у других. Какие скелеты в шкафу, какие мыши под крышей. С виду-то все мы в порядке. Радуйся каждому дню, солнцу дождю, снегопаду, Чашке кофе радуйся вкусному хлебу, Съешь подряд три конфеты, увидишь, станет легче. Да знаю, что ненадолго, все знаю, — вздыхала Елена Николаевна. — Так ты в кино сходи, в театр, ну и что, что нет сил, Вытащи из-за кромов, чуть-чуть да найдется, тряпку новую надень. Ну, Лиза, губы поярче накрась, надушись. Ну да, ты не душишься. Сложно с тобой, Лиза, сложно. И все-таки подумай, девочка. А то посмотришь на тебя и есть расхочется. Надо самим украшать свою жизнь, самим, понимаешь? Никто за тебя это не сделает, никто не обязан. И жизнь... действительно постепенно налаживалась, шаг за шагом, вернее, шажок за шажком, потихоньку, осторожно, словно давая передышку от всего, что было в тот год. Ирина тогда вылезла, хотя надежды почти не было, вышла из больницы и уехала в санаторий. Вернулась пополневшая, посвежевшая, красивая, как и прежде. С жаром взялась за запущенный дом, и под громкие вопли родни и тихий стон мужа принялась за ремонт. — Ну и хорошо, — убеждала Надюшу Лиза. — Сейчас я это только на пользу. Пусть почувствую тебя здоровым и нужным человеком. И брат Владик устроился на приличную работу, стал нормально зарабатывать. И это уж точно было чудом из чудес. Надюша немного выдохнула и позволила себе скромную, из кусочков. Хлипкую, холодную, но все же норковую шубейку. И была счастлив. Немного окрепнув, Мария пыталась вернуться к прежним обязанностям. Небольшие покупки вроде хлеба и куска сыра, скромные ужины, кончающиеся Лизиными криками и неловкими возражениями. «Лиза, ну уж картошку я точно могу почистить». «Да, все правильно». Легкая нагрузка Марии необходима. Теперь уже Надюша останавливала Лизу. У Аньки в школе было спокойно. Уже полгода никаких замечаний в дневнике, никаких жалоб, никаких вызовов классный. А думалась? Если честно, верилась в это не очень. Но проверяя дочкин дневник, Лиза работала над собой. Похвалы были скромными, с усилием выдавленные. И все-таки она надевала на лицо улыбку, хвалила и поощряла. Карманные деньги на кино, кафе-мороженое или уже легальный блеск для губ. «Да за что я ее хвалю?» — злилась Лиза. «Что нет двоек, замечаний и вызовов на ковер тоже мне заслуги». Лиза понимала, что учеба дочь по-прежнему не интересует. Никаких стремлений планов у нее нет. С будущим поступлением никаких вариантов, да и большие сомнения, что она вообще захочет получить высшее образование. И опять приближался очередной Новый год. Господи, как же летит время! Справлять решили все вместе, с семьей. Поначалу Ирина артачилась и выступала. «Ну ладно, Лиска», — говорила Ирина. «Она-то мне сестра и вообще ни в чем не виновата, но это женщина!» «Ты, Надя, требуешь от меня невозможного!» «Не эта женщина!» — Надюша повторяла Иренины интонации. «А старая и очень больная женщина, которая, кстати, тоже не сильно виновата. Если бы твоя мать не отказалась от отца, эта женщина туда бы не сунулась!» Но Альбина сама уж извини, от мужа преступника отреклась, а Мария — это женщина. Все самые лютые годы, годы лишений и позора, была рядом с твоим отцом. Она, а не твоя мать, надо быть справедливыми. И судно из-под него выносила тоже она, Мария, и похоронила его она. Она — это женщина, а не твоя, Ира». «Семья. И твоя мать вместе с вами, уже не маленькими детьми, ни одного письма этому бывшему мужу и отцу своих детей не написала, ни одной копейки не прислала, пачки папирос или теплых кольцом. Все прошло, ира. Жизнь прошла, и жизнь. Ни отца, ни матери уже нет. А ты все бушуешь». Ирина со вздохом махнула рукой, детской «Черт с вами!» Справлять решили у Лизы. Во-первых, самый центр, и всем удобно. А во-вторых, тащить Марию в ночь опасно и тяжело. В общем, на Кировской решено. Праздничный стол, вернее, то, что будет на праздничном столе, распределили. Основное было на безотказной Надюше и салаты от Оливье до шубы. И Наполеон с заварным кремом, фирменный. сто раз опробованный гениальный торт. В общем, все самое трудоемкое и обязательное. Лизе полагалось накрыть стол, белая крахмальная скатерть, салфетки, приборы. «А приличная посуда у тебя есть?» не успокаивалась Ирина. Лиза раздражалась. Бросала трубку, тут же пугая, что Ирка обидится, перезванивала. Да, характер у сестер были схожи, Та же горячность, вспыльчивость, сплошной взрыв эмоций. Правда, и отходили обе быстро. «С меня слетает, как пух стополей», — говорила Лиза. Зато праздничного гуся доверили Ирине. «Доверить Лизе? Остаться без горячего», — Съехидничала сестрица. А Лиза не возражала. Чем проще, тем лучше. К тому же вечером тридцатого в четверг У нее была смена, прием. А от больных сейчас в коридорах черно, время такое, зима. Мельхиоровые приборы, оставшиеся от полечки, Лиза не любила. И тяжелые, и Лизе казалось, что старый добрый мельхиор имеет специфический запах. Пользовались обычными, простыми, плебейскими, как сказала бы Ирина. Какой-то сплав и желтоватые пластмассовые ручки, какие мелькали во всех советских домах. Мельхиоровые приборы было доверено почистить Анюте, которая, по словам матери, от лени совсем обнаглела. Анюта фыркнула, скривила личико и сообщила, что она, скорее всего, в новогоднюю ночь отчалит из дома. — А что мне с вами, взрослыми, интересного? — А мне наплевать на твои интересы, — возмущалась Лиза. «Мала ты еще для своих интересов, и уж тем более компаний. Будешь дома — и точка. Никаких ночей вне дома. Ей же традиции, в конце концов. К тому же впервые собирается вся семья». «Семья!» — фыркнула Аня. «Мне Аня не семья. Моя семья — это бабушка и ты». И, крутанувшись волчком и не забыв хлопнуть дверью, вздернув голову, уходила к себе. Лиза в изнеможении опускалась на стул. Ну что с ней с засранкой делать? Совсем обнаглела, Хамид без продыху. Делает, что пожелает. В дневнике куча троек, а я радуюсь, что не двойки. И на все, буквально на все есть ответ. Классная сволочь, старая дева, завуч, тупая дура, а директриса вообще олигофрен. Лиза впадала в ступор. «Так, отлично! А умная у нас одна Аня!» «Правильно!» Дочь невозмутимо кивала. Лиза начинала орать. Мария смотрела на нее с осуждением, но, разумеется, не умеет найти с ребенком общего языка. У ребенка, между прочим, переходный возраст. Гормоны месячные начались, а ты все орешь и орешь, пугаешь и запрещаешь, грозишься и не исполняешь. И как тебя после этого уважать? Как меня уважать? — свирепела Лиза. А если просто любить и просто стараться не огорчать, потому что мать пашет как ненормальная, приходит домой без сил? Берет подработку, мотается по двум, а то и трем участкам. Отказывает себе во всем, чтобы купить лишнюю тряпку дочке. Ну и далее по списку. А может, я что-то придумала?» Мария вздыхала и качала головой. «Ничего ты не придумала. Все так. Только подросток в пятнадцать лет, избалованный и залюбленный, не может понять всех тягот взрослой жизни». И оцени твои старания, в силу возраста и отсутствие опыта. И твои крики, Лиза, ты же сама понимаешь, что толку от них? И она безнадежно махала рукой. Не так надо, не так, по-другому. Да, Аня, девочка сложная, но если ты, Мария запнулась. Лиза вздрогнула. Знает? Неужели знает? Откуда? Догадалась? Ей стало нехорошо. Липкий пот, холодные руки, дрожь в ногах. Из последних сил произнесла. Что, если я? Что ты имеешь в виду? Если ты мать? Если когда-то решилась рожать? Если понимала, что растить дочь будешь одна? Ты же доктор. «Образованный человек, местами даже деликатный», — усмехнулась Мария. «С новой роднёй, например. А здесь — с родной дочерью». Мария снова с осуждением качнула головой. «Ты хорошая, Лиза. Ты порядочный и трудолюбивый человек, но ты...» «Ох, Лиза, ты очень резкая, особенно с близкими. Ладно, я...» Я переживу. Да и нежности твои вряд ли заслужила. Но, Анюта, ребенок... Ну, надо же. Глубоко вздохнув, Лиза набрала в легкие побольше воздуха. Какие познания? Какие познания в педагогике, Мария Александровна? Простите, у меня вопрос. Откуда? Откуда такие познания про переходный возраст про нежную девичью психику, про необходимый подход, откуда. Знаешь, мамнина была простой, как медный пятак. Никакой тонкости, никакой чуткости. И любить она не умела. Ну, как ты считаешь? Болванкой железной пнем была твоя сестра, непроходимой тупицей. Но мне и в голову не приходило так ей отвечать. Нет, я не святая, ты верно заметила. Я жесткая, вспыльчивая. Категоричная, но чтобы так отвечать взрослому человеку, Лиза замотала головой. Злилась на нее, бесилась, пару раз убежать хотела, но чтобы хамить ни разу, при всем моем паршивом характере. И училась без троек, и не прогуливала, и не курила в окно, и портвейн не пила. Надо же, как-то жила и без этого, и ничего, выросла. и медицинский закончила. Вот чудеса!» Мария мяла полотенце в руках и ждала, когда слетит, как пух с тополей, но летала пока вовсю. «И еще!» Лиза сощурила глаза. «Жесткая, говоришь? Бескомпромиссная? А откуда мне быть другой, а? Откуда мне быть нежной ромашкой? Знаешь ли, — недобро усмехнулась она, — вся моя жизнь... Этому препятствовала и противилась. И не без твоей, надо сказать, помощи. Ты забыла, во сколько я осталась одна и как выживала. Забыла, как, будучи студенткой очень сложного вуза, я работала санитаркой, просто чтобы добыть копейку на кусок хлеба и колбасы, что я была одна на всем белом свете. Сначала меня предал Дымчик, потом Максим, и всю жизнь тяну вас. «Дочь и тебя. А ведь я еще молодая женщина, и мне тоже хочется, чтобы меня опекали и обо мне позаботились!» В отчаянии Лиза махнула рукой. «Да что говорить! Жизнь с вашей помощью дала мне ценнейшие уроки. Рассчитывать только на себя, пахать, зарабатывать и за всех отвечать, за все и за всех! Как думаешь?» Среди начальников и генералов часто бывают молчаливые ангелы. «Хватит! Закончили!» Но заканчивать Лиза не собиралась. Несло ее как ненормальную. Мария давно замолчала и только молилась, чтобы не заболело сердце. И так хлопот довольно. «Строишь из себя святую!» — орала Лиза. «С дочкой не получилось, на внучке отыграться пытаешься! На прощение надеешься? Лиза подняла глаза кверху на потолок. Оттуда? Сверху? Это вряд ли. Но ты правильно делаешь. У тебя есть поддержка. Вы вдвоем, я одна. Одна в собственном доме. И вы обе против меня. И еще у тебя неважная память. Ну да, возраст. Все понимаю. Но там, в больнице, возле тебя была я. Я! а не твоя прекрасная внучка». И тут она, наконец, выдохлась. «Боже», — подумала Лиза, — «что я несу? Я дочь, и это моя обязанность. Аня — ребенок, у нее другие проблемы, но почему все я? Почему я стараюсь, а в ответ получаю?» «Это твоя правда и твое видение. Тихо ответила Мария. «Но у всех есть своя. Хорошо бы тебе это помнить». «Брось», — устало сказала Лиза. «Это все отговорки. Оправдать можно все и назвать это громко и пафосно, своей правдой. Все, поговорили. Лично я спать». Выходя из кухни, обернулась. «И, кстати, не забудь проконтролировать». Как твоя внучка почистит приборы? Вот и поговорили, — повторила она про себя. Что за мерзкий у меня характер? Жалко ее, больная, старая. Но кто пожалеет меня? А Новый год послезавтра, и гости послезавтра. А я в конфликте со своими. И мириться, похоже, придется мне. Как же я от всего этого устала!